Глава 16 «Ренат?» Мой голос сорвался на фальцет. «Что ты здесь делаешь?» «Ты действительно считаешь уместным первый спрашивать меня об этом?» Просканировал тот меня своим проницательным взглядом. Я виноват, опустила глаза. Начальник думал, что я на море с ребенком, но угораздило же встретить его именно здесь. Из всех мероприятий в огромном городе нам повезло оказаться на одном. Да и вообще, как он сюда попал? Ульяна какого? Подавил ругательство, что было вполне в его духе. Ренат всегда вел себя сдержанно. Ты здесь? Я думал, ты на юге с сыном. Решил устроиться в столице, а мне об этом забыло сообщить. В его карих глазах бушевала буря. Все не так. «У меня есть объяснение!» «И как же ты объяснишь свою ложь? Я считал, что мы с тобой на той стадии отношений, когда можем друг другу доверять!» Он злился, и это было вполне оправдано. Я обманула его, предала доверие. И мы действительно с ним были практически друзьями, даже несмотря на то, что я несколько раз отказывалась выйти за него замуж. «Прости, Ренат, я могу все объяснить честно!» Снова попыталась я оправдаться. «А к чему это теперь, Уль?» Я ясно видела разочарование в его темных глазах. И оно давило на меня бетонной плитой. Да, Ренат прав. Я не должна была ему врать. И сама толком не понимаю, почему так поступила. Наверное, побоялась его неодобрения, ведь ему никогда не нравились мои попытки найти мужа. «Я нашла мужа!» Выпалила, ощущая, как ноги деревенеют, и будто врастают в пол. – Мужа? – переспросил тот по слогам. – Я слышался? Нет, не ослышался, – подтвердила я Панура. И кто же он? Слащавый паренек, с которым ты носилась весь вечер? – презрительно выдал Ренат. – Нет. – Нет? И где же тогда этот твой неуловимый муженек? Я ввела взглядом присутствующих и дернулась, напоровшись на чересчур серьезное лицо Антона, который внимательно наблюдал за нами. «Вон!» – незаметно указала на мужа. «Антон Гордеев?» – удивленно спросил начальник. «Да, ты его знаешь?» Мои глаза округлились. «Лично? Нет. Но с деятельностью их компании знаком», – пояснил Ренат, прожигая конкурента злым взглядом. Только это не объясняет твоего вранья и того, почему ты здесь. Вы вместе? Хотя, глупый вопрос. Я же слышал о его предстоящей свадьбе. «Я здесь, чтобы развестись», — выговорила я на секунду, обреченно прикрыв глаза. «И он не знает про ребенка. Я не уверена, что вообще расскажу ему об этом. Для начала хочу узнать, какой он человек». «Бред!» Гаркнул раздраженный Ренат и пальцем взъерошил свои идеально уложенные волосы. «Ренат, пожалуйста, не смей никому ничего говорить! Я все решу сама!» Умоляюще уставилась на него. Повисло напряженное молчание. Видимо, он переваривал услышанное. Между тем зал наполнила спокойная музыка, и гости, разделяясь на пары, закружились в медленном танце. «Потанцуем!» – предложил неожиданно начальник. «Что?» Растерянно переспросила я. Но вместо ответа Ренат увлек меня в центр, прижал к себе, и мы медленно стали раскачиваться в такт мелодии. Его теплая ладонь уютно устроилась на моей пояснице, прямо на краю выреза платья, и большой палец коснулся обнаженной кожи. Сначала невзначай, а потом, кажется, намеренно поглаживая. «Я через два дня уезжаю, и ты возвращаешься со мной». Заявил он твердо. С разводом я решу. «Ренат, ты, видимо, меня не услышал!» Возразила упрямо. «Я здесь, чтобы узнать отца своего ребенка!» «И как? Узнала?» Посмотрел мне в глаза с вызовом. «У меня для этого было слишком мало времени!» Отрезала я. «И, между прочим, ты тоже не ответил мне, что ты здесь делаешь!» «Я здесь по работе!» Сухо выдавил начальник. «Да? По какой именно работе? Почему мне об этом ничего не известно?» «Это не касается завода», – нехотя произнес он. «Забей». «Как видишь, и у тебя есть то, о чем ты не хочешь говорить». Поставила я точку, не желая вытягивать из него то, что, возможно, меня никак не касалось. Хотя я и вправду понятия не имела, каким ветром его сюда занесло. Но, с другой стороны, много ли я знала о нем? Все, что касается работы, понятно. Но о его личной жизни до приезда к нам в поселок не было известно ничего. Ренат появился у нас три года назад. Выкупил умирающий завод и за несколько лет сделал из него конфетку. Появились рабочие места, поселок ожил, жители практически боготворили спасителя. И никого не интересовало, кто он и откуда. Я работала с ним уже больше двух лет и всегда считала, что неплохо знаю характер начальника, А его прошлое меня особо не интересовало. У каждого из нас есть свое прошлое, но не все хотят пускать в него посторонних. «И долго ты планируешь здесь торчать?» – спросил Ренат, склонившись к моему уху. «Не знаю, может, еще пару недель?» – призналась я и сдрогнула, когда его ладонь поднялась на открытую спину. «Я буду ждать», – сообщил тот хриплым голосом. «Спасибо». Улыбнулась я, и в этот момент мой взгляд утонул в бездонной синеве. Антон стоял буквально в нескольких метрах от нас и, нахмурившись, следил за нами. Его руки были спрятаны в кармане, губы плотно сжаты, а глаза... Глаза напоминали черное море во время шторма. Он сорвался с места и решительно двинулся в нашу сторону. И у меня внутри все оборвалось. Грозный вид мужчины не сулил ничего хорошего. и на мгновение я действительно испугалась. Но быстро взяла себя в руки, ибо мне нечего бояться. Что он может мне сделать среди стольких людей? Да и вообще, что он может? Однако уже через секунду мой воинственный дух пошатнули сомнения. Здесь же Ренат. И если муж поведет себя со мной грубо, он точно не будет молчать. И теперь-то я и вправду испугалась. «Мы выезжаем!» — гаркнул Антон, Прерываю наш затянувшийся танец. «Почему?» Посмотрела я на него растеряно и отстранилась от начальника, рука которого так и осталась на моей пояснице. «Потому что нам пора!» Отрезал муж, смерив меня гневным взглядом, а потом перевел его на Рената. Мужчины схлестнулись безмолвной схватки. Скулы начальника недобро дернулись, а рука на моей спине напряглась. И не выдержав, я решила прервать эту игру в гляделке. «Разве я поеду не с Андреем?» «Он занят», – отчеканил Антон. «Уль, я отвезу тебя, не волнуйся», – вмешался начальник. «Мы уезжаем сейчас же, Ульяна!» – прорычал муж, игнорируя предложение Рената. Первой мыслью было согласиться от греха подальше, но потом его наглость подняла во мне бурю протеста. «Да кто дал ему право вот так командовать мной и обходиться неуважительно при посторонних?» кем он себя возомнил. И только я открыла рот, чтобы поставить взорвавшегося мужа на место, как тот резко схватил меня за руку и бесцеремонно потащил за собой. «Пусти!» пискнула я, с трудом поспевая за ним. «Ты с ума сошел! Что подумают люди?» «Это должно тебя волновать меньше всего!»